Тела были прикованы к огромным прямоугольным камням, покрытым рунами. Каждый камень занимал свое место в сложном ритуале создания боевого голема плоти. В центре, в месте обозначенном руной «Жизнь», лежала трехметровая куча тел. Среди них виднелись не только свежая плоть, но и пожелтевшие кости из ущелья, куда сваливали трупы. «Поехали», — кивнул маг, когда пробежался глазами по рунам, рисункам и расположенным на алтарях жертвах. Он поднял руку вверх, и словно скрипки в оркестре выгнулись тела жертв. По небольшой площадке перед кузницей разнесся звук сдавленного стона четырех десятков тел. Руны и рисунок вспыхнули черным пламенем, и спустя несколько секунд тела жертв забились в припадке судорог. Кости и мертвая плоть зашевелились, из нее начали формироваться очертания будущего голема. Сначала это были довольно стандартные очертания человека трех метров роста, но затем руки, ноги и туловище начали утолщаться. В конце превращения голем выглядел как приземистый толстячок с мощными руками и ногами, но маленькой непропорциональной головой и полным отсутствием шеи. «Отлично!» – кивнул маг, внимательно наблюдая за рождением голема. И последний штрих. Подмастерье активировал руну, означающую костяную броню. Тело голема пошло волнами, а спустя несколько секунд на поверхности тела начали появляться отдельные кости. Они сливались в монолитные шипастые пластины, закрывавшие уязвимые места. Голова и шея покрылись одним сплошным костяным наростом. Даже для глаз прорези не осталось. Вместо нее на кости проступила черная руна, напоминающая смесь между буквами «П» и «Игрок». «Кто твой хозяин?» — громко спросил маг. «Мой создатель», — пробасил утробным басом голем из мертвой плоти. «Кто твой кормилец?» — задал второй вопрос маг. «Война!» «Кто решит, когда тебе умереть?» — произнес последний вопрос темный. «Ты!» Маг довольно кивнул и повернулся к гурту, который с опаской поглядывал на притихшие тела на алтарях. «И этот с костяной броней мне пока кажется самой удачной идеей», пояснил парень. «Чем он так отличается от остальных?» спросил воин. «Ну, по сути, особо ничем. Я просто создал его немного по-другому. Мозгов у него побольше, он будет командовать остальными. На два десятка големов у него разма должно хватить», начал объяснять маг. Ну и, чтобы он не полег первым, я немного подтянул защиту. Ты говорил, что они плоть пожирают, чтобы лечиться, припомнил Гурт. А у этого рот под костяным шлемом находится. Как он есть будет? Есть? Запросто. Мак указал на мертвеца, стоящего с корзиной угля, который Мак использовал для ритуала, и громко отдал приказ. Поглоти его. Голем подскочил в два прыжка к восставшему с того света преступнику. На его груди раскрылись две большие костяные пластины, обнажив огромный рот с несколькими сотнями острейших зубов. Корм исчез в пасти за несколько секунд. «Моя разработка», — кивнул подмастерье, заметив изумление на лице гурта. «Есть свои проблемы в конструкции, но все решаемо при правильном подходе». «Это был рот?» — осторожно спросил десятник. «Не совсем, но принцип как-то заметил тот же», — кивнул парень. «Кстати...» «А ты что об этом думаешь?» Последний вопрос он задал, повернувшись вправо, словно там кто-то был. «Если ты думаешь, что простейший отвод взгляда, совмещенный с эффектом хамелеона, могут меня обмануть, ты глубоко ошибаешься». Мак поднял руку и направил ее на небольшой пятачок у края ритуала. На нем спустя несколько секунд появилась молочно-белая сфера в форме яйца. Подмастерье тут же узнал защитное заклинание. «Покров белая скорлупа». Довольно эффективная штука, только применяется в основном в артефакторике. Следовательно, ты не маг. Маг бы подобными глупостями заниматься не стал. Маг сделал шаг по направлению к сфере, но та также сдвинулась на шаг. Гурт, стоявший рядом, вытащил меч из ножен и занял атакующую стойку. Спокойно, произнес парень, делая жест рукой десятнику. Без резких движений. Здесь каким-то образом появился человек с довольно дорогими артефактами. И у меня, как минимум, есть вопросы к нему. — А если это? — саторцы, такие артефакты не используют. — мотнул головой парень. — Артефакты точно имперские. Я бы мог разбить эту защиту, причем довольно быстро, но тогда тому, кто находится под ней, явно не поздоровится. Сфера сделала еще одно движение назад, примерно на один шаг. — Ты, видимо, не понял, — покачал головой маг. — Сейчас у тебя выбор только между... Я сам снял защиту и все рассказал, и он меня превратил в кусок гниющего мяса, пока вскрывал мою защиту. Третьего варианта тут нет. Мак наклонил голову вперед, не спуская взгляда с белоснежной сферы, и сжал перчатки в кулаки. Варианта, может, они отпустят меня, и я спокойно уйду отсюда. У тебя нет. Я тебя не отпущу после всего увиденного. Незнакомец раздумывал довольно долго, но в итоге сфера пошла рябью и рассеялась. Под ней обнаружилась самая обычная девушка, лет 17 на вид. Рыжие яркие волосы, веснушки россыпью по щекам и носу, яркие зеленые глаза и губы бантиком. Девушка настолько напоминала куклу из прошлого мира, что Макс специально довернул голову, чтобы рассмотреть ее одним глазом и сотворил быстрое заклинание развеивания морка. «Ты кто?» Удивленно спросил он, пытаясь понять, что на каторжных рудниках может делать девушка, и как ее могли пропустить мертвые воины и мать. «Липа», — сглотнула девушка, перепуганно рассматривая меч гурта с черной руной. Ее он пугал больше одноглазого лысого здоровяка. «Липа из клана одинокого орла».